«Кто или что такое Бог?» «Конечно, не какая-то личность, способная заботиться о каждом», — размышляла я. «Что пользы от веры, если твои молитвы не слышат?» Мои сомнения постепенно столь же усилились, как и негодование. Когда Диана или Дик читали мне библейские обетования, я думала о другом. «Все это звучит слишком декларативно», — говорила я им. «Эти строки обещают слишком многое, но фактически они имеют лишь поверхностное значение». Объясните, прошу вас, как моё пребывание здесь, продолжающееся уже более года, может обратиться мне во благо. Какое благо? Где? Когда? Я уже ничего не хочу слышать. Джим Полпред, интеллигентный молодой человек, парализованный, как и я, ставил перед собой те же вопросы. Его мышцы были столь повреждены, что он не мог держать свою голову прямо, и она слегка клонилась на левое плечо. Но его голос и сила духа были в полном порядке. Если нет бога, который лично заботится о тебе и обо мне, тогда вообще существует ли какой-либо смысл, спрашивала я его. Я думаю об этом же, отвечал он. Я много читал, много изучал, я долго и скрупулёзно занимался религией и философией. Жизнь абсолютно лишена смысла. Всё бессмысленно, всё абсурдно. Тогда почему же, собственно, я должна жить, спрашивала я далее. Почему не кончиться самоубийством? Да и почему вообще весь срок человеческий не покончить с собой, когда всё бессмысленно? О, какой-то смысл должен быть. Некоторые верят в Бога, и это даёт их жизни смысл. Но если у человека происходит беда за бедой, как у нас здесь, тогда только понимаешь, что религии в конечном итоге нечего сказать, ответил он убеждённо. Неужели ты думаешь, что жизнь лишена всякого смысла? Для нас, вероятно, да. Но люди, обладающие здоровьем, способные сами есть, работать, любить друг друга, они реализуют свои возможности, они сами куют своё счастье, понимаешь? Я кивнула утвердительно головой. А у нас всё совершенно иначе. Наша жизнь снижена до уровня элементарных потребностей. У нас нет никаких стимулов для продолжения жизни. Тогда почему же ты живёшь до сих пор? Джим повёл плечами. У меня, вероятно, просто нет достаточной смелости оборвать свою жизнь. А кроме того, быть может, в жизни всё-таки ещё возможен какой-то смысл. Может быть, его следует лишь найти? Как тебе следует понимать наш мозг, наши мыслительные возможности? Мне просто приятно развивать свой дух. Чего же я ещё смогу достичь в этом смысле? Быть, может, я смогу найти особую прелесть в развитии своего интеллекта. Может быть, отвечала я. Но как быть с остальными? Они рождаются, они живут и умирают. Существование представляется им единственной целью, но для чего это всё? Джонни, ты спрашиваешь меня о многом, может быть, слишком многом, ответил он. Прочти некоторые из моих книг, у меня есть кое-что Сартра, Маркса и других великих мыслителей. Я прочла, но это всё ещё дальше удалило меня от Бога и от всякой надежды. Смысл жизни в том, что в ней нет никакого смысла. Жизнь без вечной цели, без Бога приводит только к отчаянию. Я поняла это. Вот только я не знала, во что же теперь верить. Разве бог, если он существует, не повернулся ко мне спиной? Джим продолжал рассказывать мне об агностицизме, являющемся обобщённым понятием философских доктрин, отвергающих рациональное познание божественного или сверхъестественного. Пойми, Джони, высший смысл отсутствует, тебе необходимо усвоить это прежде всего. Жизнь приходящая. Она обуславливается случайностью. Труд, семья, дружба этапы на пути к смерти. Ты существуешь только краткое время. Если хочешь получить что-то от жизни, тогда получай, не откладывая. Не верь только, что тебе будет что-то даровано после смерти. Но хуже всего же им прервала я его, что ещё в гимназии я поняла, что смертное приходящее меня не устраивает. А как же с твоим несчастным случаем? Он ведь не является временным, заметил Джим Едавита. Ты мне говорила, что согласно Библии твоё несчастье должно обратиться тебе во благо. Когда же? Я не знаю, я не знаю этого. Вот это и заставляет меня усомниться в Боге. Если он действительно существует, то он должен был бы приоткрыться мне. Тогда бы у меня явилось чувство, что во всём этом существует какой-то смысл. Джим сказал: Ты просто джуни, переросла своё понимание Бога и религии. Прочла ли ты что-то из тех книг, которые я тебе дал? Да, я прочла Сидхарту, процесс Кафки, биоэтику, человек ищет смысла и ещё кое-что из философии экзистенциалистов, ответила я. О, это вызывает уважение. Постепенно ты узнаешь, что мысль о Боге, лично беспокоящемся о нас, просто смешна. Я ещё не продвинулась столь далеко, Джим. Эти книги, конечно, отлично подтверждают твоё мнение, но но ты боишься. Ты думаешь, что Бог сидит на небесах и только ожидает момента, чтобы нанести тебе новый удар, если ты усомнишься в нём. Тогда скажи мне вот что, Джони. Если существует Бог, то что ещё он мог бы сделать во вред тебе? Хучшего невозможно и представить. Ну, так, по крайней мере, мне кажется. Я калека навсегда. Я никогда не стану на ноги. Так что же больше отнимет у меня Бог, если я не буду веровать в него? Ввергнет ли он меня в ад? Я уже в аду. Нет. Нет Бога, Джонни. Нет Бога, закончил он мрачно. Словно всё-таки ещё лилил надежду на существование Бога. Но постепенно, убеждая в своём неверии, Джим соглашался с тем, кто считал, что Бога не существует. Я горячо молила: "О Боже, мне следует сделать выбор между двумя возможностями. Или ты существуешь, или тебя нет. Если тебя нет, тогда я не вижу логики в том, чтобы жить". Я хотела бы знать. Неужели верующие веруют в то, что отсутствует? Если это так, то зачем мне продолжать обманывать себя? Моя жизнь бессмысленна. Единственное, что я вижу это отчаяние. Господи, что же мне делать? Я хотела бы веровать, но мне не за что ухватиться. Господи, ты должен дать понять мне, что существуешь. Я впала в смятение. Философские мысли, логические, рациональные, интеллектуальные рассуждения проносились в моей голове. Что было правильным, что ошибочным? Где же истина? Мне казалось, что я нахожусь в каком-то Лабиринти без выхода. Неужели, лишившись способности управлять своим телом, я потеряю и рассудок? Утомлённая этими противоречиями, я наконец закрыла глаза. Но вдруг, внезапно ко мне пришло глубочайшее спокойствие. Во мне явилась мысль или только воспоминание? Зажегшие в моём сметенном мозгу слова твёрдого духом ты хранишь в совершенном мире ибо на тебя уповает он И я усну. Диана навещала меня всё чаще. Наконец она начала приходить так часто, что некоторые принимали её за служащую этой больницы. Однажды она отложила Библию, из которой только что читала, и сказала: "Джонни, я решила добровольно работать здесь, чтобы лучше ухаживать за тобой". "Но Диана, ты же не можешь бросить учёбу", протестовала я. "Я много молилась, Джонни. Я чувствую, что Бог требует этого от меня". Правда, я не знаю, какие у Бога замыслы относительно моего будущего, но я прерву пока учёбу на этот семестр, а потом буду молиться о последующем водительстве Божьем, заявила она мне. "Да, но" Диана прервала меня. "Никаких но. До тех пор, пока я буду чувствовать волю Божью, я стану добровольно работать здесь, по крайней мере, до осени". "Диана, это очень похвально, но уверена ли ты в своей правоте?" спросила я. Она кивнула. В её глазах сверкнула решимость. Да, для меня этот вопрос решённый. Кажется, что я обрела истинный мир в душе. Было действительно чудесно, что Диана добровольно пришла работать в больницу. Кроме меня, она занималась и другими больными, и училась у сестёр и терапевтов оказывать больным реальную помощь. Меж тем, в духовной области Я всё более чувствовала тупик. В своём желании оставаться вполне открытой разным суждениям я оказывалась во всё растущем смятении. Чем более я читала, тем сильнее колебалась моя вера. Разве нет ничего явного, истинного? Всё, что я читала о Сартре, Гессе и Марксе, не вело меня ни к какому свету. Чем больше я раскрывала дух для их философии, не имеющей ничего общего с Богом. Тем более я удалялась от Бога. Наконец, я пришла к выводу, что мне надо отказаться от всех этих книг, что я фактически ничему не учусь из них. Поиски мои снова вернули меня к Библии. И я вновь почувствовала реальное присутствие Бога и всю определённость его целей в отношении ко меня. «Мысли мои – не ваши мысли, и пути мои – не ваши пути», – говорил он мне посредством своего слова. Мне просто следовало учиться понимать, что подлинный смысл и цель своей жизни я осознаю, лишь признав и ощутив всемогущество Бога. «А как ты представляешь себе это?» – спросила однажды Диана, когда мы начали рассуждать об этом. «Я?» «Я пыталась постичь смысл мира, углубляясь в него и соотнося себя с ним. Я стремилась познать смысл и цель в своей жизни. Библия говорит, что цель жизни — прославление Бога. Итак, жизнь моя единственная обладает смыслом тогда, когда я прославляю Бога». «Да, я понимаю это», — сказала Диана. «Я не знаю, — я не знаю, — я не знаю, — я не знаю, — Но скажи мне, как же ты хочешь осуществить конкретно своё намерение? Я ещё не уяснила этого до конца. Я знаю только, что до сих пор пыталась находиться в центре всего, чтобы мир, так сказать, вращался вокруг меня. Теперь всё должно быть по-другому. Ответ на вопрос мы находим в Библии, заметила Диана. Ищи там ответа, познаёшь волю Божью. Да, согласилась я. Вот только я теряю терпение, потому что смотрю на жизнь иначе, чем Бог. Год в этой постели кажется мне столетием, но для Бога год это совсем немного. Не так ли? Его масштаб вечность. Может быть, для всего требуется гораздо больше времени, нежели я представляла себе. А что тебе представляется следующим шагом, Джонни? Я не знаю. Мне кажется, надо преодолевать барьер за барьером. Я парализована и не знаю, почему Бог допустил такое несчастье. Может быть, я так никогда и не узнаю этого? Может быть, мне и не следует далее размышлять об этом? Тогда сосредоточься на стремлении выйти отсюда, посоветовала Диана. Да, я должна думать об этом, но мне страшно, Диана. Может быть, потому у меня и страх, что я не знаю, что нам делать, когда я вернусь домой. Но, Джонни, как раз в этом и состоит значение нашего упования на Отца Небесного». Она улыбнулась, глаза ее засветили с радостью от открытия этой истины. «Тебе совсем не обязательно знать, почему Господь попустил такое. Главное, Он хорошо знает, что делает, и это единственно важно». Уповай только на него и верь, что он всё обратит во благо. Если не теперь, то позже. А как ты себе это представляешь? Ну разве была бы польза от того, что бы ты знала, почему Бог попустил твою немощь? Я сомневаюсь. А потому не мучь себя этим. Не пытайся любую цену установить причине своего несчастья. А что же мне, по-твоему, делать? Вот, например, терапия. Ты же сама знаешь, Как до сих пор относилась к трудовой терапии? Ты как-то сказала: "Для чего мне учиться писать кисточкой, которую надо держать в зубах?" Но если Богу известно окончательный смысл и главная цель всех вещей, он может сообщить и твоей жизни определённый смысл. Тебе только не следует противиться ему. Я ведь делаю успехи в лечебной гимнастике. Зачем же мне учиться писать, держа кисть ртом? Я жду, что смогу пользоваться своими руками. Но спросила осторожно Диана: "Ну что же будет, если ты всё-таки не сможешь пользоваться своими руками?" Я ответила не сразу. Собственно, я не учитывала этой возможности. Я думала, я могу потерять год или несколько лет, находясь здесь. Я могу пожертвовать ногами, могу провести остаток жизни в подвижном кресле. Я не стану жаловаться, но, Боже, ты же не захочешь отнять у меня и рук. Не станешь препятствовать вести хотя бы полунормальную жизнь. Ты ведь не оставишь меня в таком состоянии навсегда. Джонни. Да. Может быть, нам не следует сейчас рассуждать о будущем, сказала Диана тихо, как будто прочла мои мысли. Лучше сделаем шаг вперёд, как ты сама предложила. Может быть, я никогда с достаточной решимостью не стремилась выйти отсюда, ведь это в конце концов восстанавливающий здоровье госпиталь. Отныне я сосредоточусь на стремлении выйти отсюда. На следующий день я сказала терапевту, что хочу учиться выполнять некоторую работу ртом. Прежде всего, надо научиться писать, не так ли? О'кей, Крис. Что же мне делать? Возьми карандаш в рот. Держи карандаш так, чтобы он не выскользнул. Достаточно крепко, чтобы владеть им, видишь? Крис учила меня рисовать линии, круги и другие фигуры. Вначале это были какие-то каракули, кривые. Наконец, я могла уже писать буквы. Сосредоточившись, собрав всю свою решимость, я написала письмо отцу и матери. Всего лишь несколько слов. Буквы выглядели каракулями, но всё-таки это можно было уже назвать письмом. Чувство, что я всё-таки могу что-то сделать, вселяло бодрость. Персонал и больные хвалили любое моё незначительное достижение. Этим нажила мои силы. Постепенно мне стала нравиться эта трудотерапия. В сентябре мне сделали вторую операцию на спине. Операция увенчалась успехом, и я благодарила Бога за это. В эти дни я очень много читала. Вместо отрицающих атеистических книг, которые я читала прежде, я вновь обратилась к Библии и литературе христианского содержания. 15 октября, в день моего рождения, я получила особенно радостный и приятный подарок. Мне наконец опять разрешили лежать на спине. Это было просто великолепно. Диана, мама, папа, Джи и Дик все навестили меня. Несмотря на изменения в отношении с Диком, Он посещал меня неизменно, как и прежде. Постепенно моё пребывание в зелёных дубах облегчилось. Так как операция прошла удачно, мне предстояло постепенно привыкать к пользованию подвижным креслом. И занятия разными видами трудотерапии тоже стали легче. Крис Браун решила воспользоваться новой фазой моего воодушевления и энергии, а не попытаться ли нам теперь создать что-то художественное. Когда ты уже можешь достаточно хорошо писать ртом. Что-то художественное, спросила я с недоверием. Да? Ты же показывала мне свои прежние рисунки. Ты можешь работать творчески. Вот, например, не смогла бы ты расписать эти керамические плитки? Это были бы прекрасные подарки. Я не знаю, заметила я тихо. А ты попытайся, настаивала Крис. Пусть будет так. Хорошо? Случилось так же, когда я училась писать. Благодаря постоянным упражнениям у меня получалось всё лучше и лучше. Через пару недель я подготовила несколько рождественских подарков для своих близких и друзей. Я, конечно, не знала, что они сделают с крашенными мною вазами для орехов и сладостей, но мне они действительно нравились. Наконец, всё это столь удовлетворяло меня именно потому, что я сделала это сама. Постепенно улучшалось и моё душевное состояние. Прежде раздражение и гнев переходили в горечь. Я саркастически смеялась, как может любящий Бог, если он существует, допустить такие бедствия. Мои поиски в иных областях также не смогли предложить мне разумного ответа. Однако после моего нового обращения к Библии Моё огорчение расплавилось и уступило место глубокому миру. Я негодовала по тому, что моя жизнь ограничивалась одними физиологическими потребностями: дыханием, пищей и сном. Потом я обнаружила, что по существу и всё человечество идёт в той же самой упряжке. Аказывается, жизнь людей вращается в том же бессмысленном круге. Стоит только разнести, что возможности их не столь ограничены, сколь мои. Поверхностное течение бытия лишь отвлекает их от факта погружённости в повседневную суету. Они до того увлечены своей профессией, школой, семьёй, отдыхом и досугом, что даже не осознают, что их жизнь, как и моя, в конечном итоге сводится к тем же составным элементам: дышать, есть и спать. Пусть не сразу, Но мне всё-таки стало ясно, что Бог меня не забыл. Бог удалил от меня всё суетное и предоставил само и себе. Именно поэтому моя жизнь ограничена теперь только основными потребностями. А дальше? Что же мне предпринять в жизни? Я постоянно размышляла об этом. У меня нет сил, но я человек. Поэтому мне необходимо найти новый смысл в жизни. Мне необходимо водительство Божье, а не только какое-то временное, переходящее удовлетворение. Для какой цели я осталась жива? Как я могу прославить Бога? Чего он от меня хочет? Да, непременно должен быть Бог, заботящийся обо мне лично. Может быть, он не готов явить меня себя видимым образом? Но почему всё-таки я не лучше других людей, вынужденных обрести Бога и смысл жизни верой, а не ведением? Неужели в моём случае должно быть иначе? Я поделилась с Дианой своими мыслями. Диана. До сих пор я не вижу собственного высшего смысла. Я совсем не знаю Божьих намерений, но верю, что он подлинно существует, что он не только всё видит, но и всё понимает. Мои мысли приняли верное направление. Правда, я до конца не переборола смущение, но прежде в своём смятении я склонялась к сомнениям. Теперь к упованию. Может быть, тут есть связь с твоей молитвой, спросила Диана. С какой молитвой? Разве ты не помнишь, ты рассказывала, что непосредственно перед своим несчастьем молилась Господи, соверши что-то в моей жизни, способное изменить и перевоспитать меня. Может быть, это и есть ответ Божий на твою молитву? Я уже спрашивала себя об этом. Может быть. Во всяком случае, однако, это не совсем то, что я могла бы считать ответом. У Бога, конечно, свой план в времени, продолжала я и добавила. Я не знаю его времени, я не знаю его цели в отношении меня. Я никогда не смогу ходить. Но самое трудное вот в чём. Как мне всегда быть радостной? Вот это постоянно и беспокоит меня. Неужели ты не сможешь больше искренне радоваться? Трудно сказать. Одно я постигла в экзистенциалистских писаниях: человек не может жить в постоянных сомнениях. Думаешь, Диана, я опять смогу быть счастлива? Я не знаю этого, Джони. Со всей серьёзностью я вновь приступила к изучению Библии и чтению другой духовной литературы. Я училась соотносить слово Божье непосредственно со своей жизнью. Вот тогда меня и охватила глубокая благодарность к Богу. Впервые я поняла из Библии, что в моей жизни существует определённый смысл. Мне стало немного легче переносить свои огненные испытания после того, как я увидела, что соответствую Божьему плану, Бог укрепит его, на одре болезни его».